Экзотика. Треугольная Свято-Троицкая церковь. Деревня Большая Своротва, Барановичский район. Это единственная в Беларуси, некоторые говорят, что и во всей Европе, треугольная церковь. Деревянная униатская церковь, построенная в 1747 году, была треугольной, и войти в нее можно было с каждой стороны. Когда в 1823 году новый владелец этих мест, Якуб Незабытовский, решил построить храм из бутового камня, он сохранил необычную форму. Почему именно треугольная? Версий множество. Больше всего в духе белорусской истории, пожалуй, версия о трех конфессиях. На этих землях жили униаты, православные и католики. Якобы треугольный храм воздвигли, чтобы в нем могли молиться представители трех конфессий. Для каждой была своя дверь, а вот алтарь один в центре храма, что тоже необычно. Еще одна версия – масонский след. Незабытовский якобы был масоном. Но и достаточно очевидное – указание на триединство Господа. Церковь погибла во время Великой Отечественной войны. Но благодаря меценатам была восстановлена в 2006-м. Здесь по-прежнему три входа, но используется один. Алтарь из центра перенесен на восток. Гранитный карьер в Микошевичах, Лунинецкий район. Если вы хотя бы немного ездили по Беларуси, точно знаете, страна у нас плоская. Самая высокая точка – 345 метров. Дзержинская до 1958-го Святая гора. Горами нас создатель обделил, но скалы есть. Причем не такие, как у всех. Наши уходят вглубь. В Микошевичах находится месторождение гранита и диорита. Карьер зарывается в землю. Ушел уже на 150 метров вниз. Самая глубокая открытая горная выработка в Центральной Европе. И в нем можно побывать. Карьер похож на огромный амфитеатр. Выработка уходит вниз ступенями, по которым снуют 90-тонные белазы. И это единственное место в Беларуси, где их можно увидеть в работе. Важно знать. Без предварительной записи можно попасть в музей предприятия «Гранит». Остальные экскурсии по предварительной записи на сайте. Можно смотреть карьер со специальной площадки или даже прокатиться на Белазе 20-метровым водопадом и спуститься на самое дно карьера.